Глава 9. Пора выяснить в моей памяти ту маленькую дозу знаний, которыми я обладала в эту эпоху 1813 года. Бабушка научила меня почти всему, что знала сама: читать, писать, шить и считать. Я знала даже больше, чем она, так как она не была сильна в орфографии, а я, благодаря памяти глаз и тому, что много читала, инстинктивно выучилась правильному письму. Я страстно любила чтение и знала наизусть небольшое количество историй и детских романов, составлявших скромную библиотеку помести. Меня допускали в неё бесконтрольно. Там не было ничего, кроме самого невинного, но не было также ничего действительно поучительного. Однако я без посторонней помощи приобрела некоторые представления об исторических фактах, о географии и мифологии. Я жаждала больших знаний. Запас бабушки уже начинал истощаться, и к тому же зрение её быстро ослабевало. Она часто поговоривала о том, что мне нужно бы гувернантку, которая не скучала бы в нашей пустыне и ладила бы с Денизой. Нелегко было найти такую особу. Когда ей пришлось заняться образованием Мариуса, её затруднение увеличилось. Мариус был совершенно спокоен. Прославленные им спортивные и охотничьи упражнения ограничились смертью нескольких воробьёв. которых он терпеливо выслеживал и убивал почти в упор, да несколькими прогулками верхом на маленькой и очень смирной лошадке мельника. Однажды его ружьё, которое он слишком тога зарядил, дало ему сильный толчок и напугало его. В другой раз, когда он хотел вложить ногу в стремя, лошадь брыкнула и повалила его на траву. Он сделался очень осторожен. Прогулки пешком также не удавались ему. Он хвалился, что он превосходный ходок и что его ноги сотворены для того, чтобы ходить по горам. Когда он видел, как я бегом спускаюсь на зелёную площадку и перехожу поток по большим камням, ему не оставалось ничего делать, как следовать за мною. Но он объявил, что это отвратительное место и что он больше любит сад. Что же касается моря, куда нас возили в карете, он нашёл его очень глупым, так как едва поставил он ногу на барку, как растянулся во всю длину. говоря, что чувствует, что умирает. Добрая бабушка, конечно, не испугалась бойства и упорства маленького бесёнька. Она не ворчала на него. В общем, Мариус был честным ребёнком, очень чистым и с прекрасным характером. Если у него не было никакого выдающегося качества, то не было и никакого серьёзного недостатка, никакого опасного порока. Она вполне могла оставить его у себя, доверить нас друг другу и спать спокойно. Но какое образование могла она дать этому мальчику, когда она признавала себя недостаточно знающей для девочки? Она посоветовалась с аббатом Костель и Фрюмансом, с которыми сближалось всё больше и больше. «Следовало бы прежде всего», — ответил ей священник, «узнать, как далеко подвинулся вперёд юноша, и, если вы желаете, Фрюманс сделает ему маленький экзамен». «Прекрасно», — сказала бабушка. «Я боюсь, что слишком невежественно, чтобы заняться с ним». Если господин Фрюманс возьмётся за это, он окажет мне большую услугу. Мариус де Валанжи всегда был любезен и вежлив со всеми низшими, но когда он увидал, что этот бедняга Фрюманс избран судьёй его познаний, он выказал ему пренебрежение, граничившее с дерзостью. Он принялся с ним насмешливый тон и отвечал на его вопросы такими нелепостями, которые меня крайне удивляли. Но он не был достаточно умён, чтобы сбить с толку Фрюманса, отвечавшего с некоторой хорошо направленной дерзостью. Униженный Мариус залился слезами, и так как он не был порочен и действительно дерзок по натуре, то признался, что не знает ровно ничего из того, о чём его спрашивали. Вы быть может в этом не виноваты, заметил Фрюманс. Быть может, вам объясняли не так, как следует. И оставшись наедине с бабушкой и своим дядей, Он объявил им, что Мариус едва умеет читать, что он не имеет ровно никакого понятия о самых элементарных вещах, что он умеет быть может танцевать и играть кадриль на скрипке, как он хвалился, но что он не знает ни латинского, ни французского языка, и что если его отдадут в школу, то он может поступить лишь в подготовительный класс. "Исбавь меня Бог", сказала добрая бабушка. "Отдать этого двенадцатилетнего мальчика, имеющего вид пятнадцатилетнего в маленький класс. Я вижу, что его мать не решилась на такое унижение, и я не должна ему причинять его. Посмотрим, господин Фрюманс, у меня давно была одна мысль, а теперь она упорнее, чем когда-либо. Для ваших сильных ног нужно всего-таки небудь полчаса, чтобы прийти сюда к нам. Приходите ежедневно проводить с нами 6 часов, включая время завтрака и обеда. Утро и вечер вы будете проводить с вашим дорогим дядушкой, и вы позволите мне оценить ваш труд и потраченное на нас время, насколько это будет в моих средствах. Я знаю, что если у нас с вами встретится недоразумение, то лишь по поводу того, что мне придётся заставлять вас принять то, что вы заслуживаете, но вы должны обещать и исполнить то, что я хочу. Фрюманс отказался получать плату, основываясь на том, что завтрак и обед уже достаточная трата для моей бабушки. И потом ему казалось так же странным продавать науку любимым людям, как его дядя продавал таинство верующим. "Если вы не примете вознаграждения", возразила ему бабушка. "Я не могу принять ваших беспокойств и утомления". Фрюманско колебался. Он не смел отказаться быть полезным моей бабушке, которую он искренне любил и уважал. Но он осознавал также, что посвящать все свои дни обучению такого необразованного субъекта, как мой кузен, было для него жертвой и беспокойством, которым он гораздо более предпочитал свою нищету, свой чёрный хлеб и порванную одежду. По совету тежи ему вы понять свою пользу, сказала бабушка Аббату Кастель. Его стремление к сударьня, философски ответил священник. состоит в том, чтобы иметь как можно меньше неприятностей на этом грустном свете. И я думаю, что трудность образования вашего внука может доставить ему огорчение, если это ему не удастся, и если мальчик, что очень возможно, получит к нему отвращение. Вы правы, дядюшка, воскликнул Фрюманс. Это я боюсь больше всего. И напрасно делаете. Возразила бабушка: "Мариус очень мягок, и если он не так прилежен, как я это предполагала, то быть может, вы будете вознаграждены моей внучкой, которая очень хочет учиться и которая вовсе не глупа". Здесь физиономия Фрюманца так резко изменила своё выражение, что я была удивлена. Он посмотрел на меня своими чёрными большими заблестевшими глазами, и яркая краска вдруг залила его желтоватое лицо. "Разве?" прошептал он, всё глядя на меня. "Разве я будут также мить честь и удовольствие давать уроки мадмозель Люсиен? "Ну, без сомнения", ответила бабушка. "Она не останется неблагодарной и сделает честь своему учителю". "Правда ли это, мадмозель Люсиена?" спросил Фрюманс с выражением неотразимой ясности и сердечности. Я ответила, что это правда, но в то же время две крупных слезы выкатились из моих глаз. мною в одинаковой степени овладело чувство симпатизирующего уважения, заслуживаемого Фрюмэнсом, и отвращение, возбуждаемое во мне его нищетой. Моё волнение не было понятно, или, вернее, бабушка приписала его исключительно великодушному чувству. "Это хорошо, дитя моё", сказала она мне. "Ты умница. Поцелуй меня". Вы, может быть, пожмёте мне руку? произнёс Фрюмэнс, горячо растроганный. Приходилось подать ему мою маленькую ручку, о которой я начала необыкновенно заботиться с тех пор, как Мариус выразил глубокое презрение к траурным ногтям. Но ощущение такого отвращения овладело мною, когда Фрюманс поднёс мою руку к своим губам, что я едва не лишилась сознания. Бабушка увидела происходившую во мне внутреннюю борьбу и отослала меня вместе со священником присоединиться к кузену. Что она сказала Фрюмансу, уже готовому с энтузиазмом принять его предложение, Я узнала потом от него самого. Она сказала ему, что у меня очень чувствительные нервы и что следовало отстранить всякий предлог к антипатии или насмешке между им и его учениками. Она принудила его взять деньги вперёд и при помощи их позаботиться о некотором изменении в костюме и наружности, что и было исполнено им в следующее же воскресенье. Мы с Мариусом ждали его без всякого нетерпения. Как можно себе представить, всю неделю мы провели, осуждая выбор моей бабушки. Мариус высказывал полнейшее презрение к обрванной одежде навязванного нам учителя и с обычным хвастовством обещал разыграть с ним самые скверные шутки и ничему не учиться. Я прекрасно сознавала, что Мариус не прав, но когда он имитировал походку и манеры Фрюминса, Когда он изображал при помощи очень комично сложного и проткнутого в нескольких местах журнала его одежду и шляпу, когда он говорил мне: "Я буду надевать перчатки во время урока, чтобы не дотрагиваться до перьев, которые он будет брать в руки. Пусть бабушка даст нам чёрной бумаги и белых чернил для занятий, потому что как он только дотронется до бумаги, на ней уже не будет видно чёрных чернил". И тысячи других ужаснейших сарказмов. Я уже не смела сказать ни одного слова в защиту бедного педагога, и я изочряла мой ум с моим несравненным маленьким кузеном.